Рассвет застал Генри в колодках, в которых он провел уже двенадцать часов. Он лежал на спине и спал. Но сон его был тревожен. Его мучили кошмары, он видел своих друзей, заточенных в недрах горы. Ум его терзали заботы о тело, укусы бесчисленных москитов. И так, ворочаясь, извиваясь и отмахиваясь от крылатых мучителей, он, наконец, проснулся. А проснувшись, сразу вспомнил, какая с ним произошла беда, и начал ругать себя, на чем свет стоит. Раздраженный превыше меры тысячами ядовитых москитных укусов, он изыргал такие проклятия, что привлек внимание прохожего, который шел мимо, неся ящик с инструментами. Это был стройный молодой человек с орлиным носом, одетый в военную форму летчика Соединенных Штатов. Он подошел к Генри, остановился возле него, послушал, и с любопытством и восхищением принялся его разглядывать. «Дружище!» — сказал он, когда Генри на минуту умолк, чтобы перевести дух. «Прошлой ночью, когда я сам застрял здесь, оставив на борту добрую половину оборудования для палатки, я тоже неплохо выругался. Но это был детский лепет по сравнению с вашей руганью. Я восхищен вами, сэр. Вы обставите любого армейца. А теперь, если не возражаете, не могли бы вы повторить... «Все сначала, чтобы я мог взять на вооружение и пустить в ход, когда мне потребуются ваши крепкие словечки». «А кто вы такой?» — спросил его Генри. «И какого черта тут околачиваетесь?» «Не смею обижаться на вас, сэр, с улыбкой», — сказал летчик. «Когда у человека такая распухшая физиономия, он имеет полное право быть невежливым. Кто это вас так разукрасил?» «Ну, а что до меня, то у черта я еще не утвердился в правах». а вот здесь, на Земле, известен как Парсонс, лейтенант Парсонс. В Аду я пока тоже еще ничего не делаю, а в Панаме я за тем, чтобы за сегодняшний день совершить перелет от Атлантического океана до Тихого. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, прежде чем отправлюсь в путь? «Конечно можете», — воскликнул Генри. «Достаньте-ка из вашего ящика какой-нибудь инструмент, избейте замок с моих колодок. Я получу ревматизм, если мне придется еще просидеть здесь. Фамилия моя Морган». и никто меня не избивал, это все укусы москитов. Несколькими ударами гаечного ключа лейтенант Парсон сбил с колодок старый замок и помог Генри подняться. Растирая затекшие ноги, Генри наскоро рассказал летчику о том, в какую беду попали Леонсия и Фрэнсис, и сколь трагично все это может для них кончиться. «Я люблю этого Фрэнсиса». сказал им в заключении. «Он точная моя копия. Мы похожи друг на друга, как двое близнецов. Должно быть, мы все-таки дальние родственники. Что же до сенья то я не только люблю ее, но и собираюсь на ней жениться. Итак, готовы вы нам помочь?» «Где ваш аэроплан?» «Пешком или на муле добираться до горы Майя очень долго, но если вы подбросите меня на своей машине, то это займет совсем немного времени. А если вы мне еще достанете сотню шашек динамита, то я смогу взорвать скалу в том месте, где был обвал, и выпущу воду из пещеры». Лейтенант Парсон смедлил. «Скажите да». «Скажите же», — молил его Генри.